Глава 60. Молоток, который я держал в руке, казался мне неописуемо тяжелым, словно кувалда. С него капала на пол кровь. Мой папа — убийца. Сидел на полу передо мной, и лицо его было испачкано кровью. Женщина на полу лежала совершенно неподвижно. Если она еще и была жива, то по ней этого было не понять. Лицо ее было бледным, глаза закрытыми. «Почему?» — прошептал я опустил молоток и крепко прижал его обеими руками к груди, как ребенка. Папа ничего не ответил, и во мне снова пробудился гнев. Я замахнулся молотком, приняв твердое решение убить его, так же, как он убивал женщин, беспощадно и без колебаний. А потом очень быстро одно за другим произошли сразу несколько событий. Когда я поднимал руку с молотком, то случайно зацепил цепочку, которую носил на шее. Цепочка порвалась, и кольца Элсы и Бритмари упали на пол в опилки. Я наклонился, чтобы их поднять, но, бросив случайный взгляд на собственное отражение в оконном стекле, остолбенел. Человек, которого я увидел в отражении, был моим отцом. Ненависть так сильно исказила мои черты, что мое лицо стало похоже на его. В глазах стояла тьма. Тьма сочилась из уголка презрительно изогнутого рта. Я бросил взгляд на кольца, который так и не поднял с пола, и подумал о маме и о Белси, о том, как их жизни были походи отобраны мужчинами, которые не могли или не хотели обуздать свою ненависть. Эта мысль захватывала мое сознание все сильнее. «Все циклично», — подумал я. «История повторяется снова и снова. Просто мы этого не видим. Но то, чего мы не замечаем в потоке дней, становится очевидным через годы, когда мы оглядываемся назад. И я после долгих поисков истины об убитых в эстертуне женщинах это понял. «Я могу остановить этот цикл насилия и ненависти», — подумал я. Я сделал выбор. Не быть орудием тьмы, не передавать эстафету. В то мгновение у меня была власть поступить так. Такой шанс бывает лишь однажды. Послышался приближающийся вой сирен, он разорвал тишину в клочья, напомнив мне о жизни, которая продолжалась снаружи. Я опустил руку и выпустил рукоять молотка. Он упал на пол, и я закрыл глаза.